Горет. Вода в ванне, обжигающе горячая, когда она заставила себя в неё лечь, остыла. Подняв руку, она рассматривает сморщенные подушечки пальцев. Живот колышится под водой, пока баламутиться не проходит. Той же рукой она ощупывает изгибы своего живота. Затем гроти до странности мягкие ребра. «Я растворяюсь», — думает она, — «даже мои кости». Никогда еще она не была такой худой. Прием пищи превратился в очередную рутину, которая больше не доставляет удовольствия. С тех пор... «Как ты мог в это поверить?» — допытывалась она. «Как тебе такое в голову взбрело?» «Потому что это правда», — ответил он. «Вот так. Холодный, спокойный, сухими глазами, с промытыми мозгами, зомбированный, горит выло от бессилия. Шандер бартак Если бы она не струсила, когда сидела перед домом Бартока, если бы сразу дала отпор. Но теперь слишком поздно. Он сделал свое дело, а она невежественна и беззащитна. Слишком поздно. Слишком поздно. Дорогуша, сказала она, ты понимаешь, что американцы, как ни странно, настоящие пуритане в вопросах секса, хотя вся их нация помешана на порнографии. Заметь, что ты обнаружил у себя эту мнимую сексуальную зависимость только когда начал психотерапию. В осознанном сексе без обязательств по взаимному согласию нет ничего постыдного. Разве ты не видишь, что твой психотерапевт все извратил? «Нет, мама», — ответил он. Он называл ее мамой только когда хотел сделать ей больно. «Никакая это независимость», — сказала Карет. «Это свобода». Это самовыражение. Стремление к свободе, вот что это такое. Предлог, чтобы не заковывать себя в цепи супружества, подумала она и сказала. Ты не обязан жениться на этой девушке. Не обязательно изобретать предлог, чтобы отвертеться. Ты не обязан падать перед ней ниц со словами «Прости, но у меня сексуальная зависимость». Это поистине нелепо. Дорогуша, неужели ты сам этого не видишь? Мой дорогой мальчик, Джо, Джозеф. «Любовь моя, просто поговори со мной, пожалуйста, чем я это заслужила? Ты для меня всегда был на первом месте, разве не так? Разве не так?» Она добьется, чтобы у него отобрали лицензию. У этого американца. Существует профессиональная ассоциация, она добьется, чтобы его оттуда исключили. Она его засудит. Деньги. Вот что понимают американцы. Ей известно, где он живет. «Берегись, Барток». Я до тебя доберусь. Я Гарриет Сэнгстер. По-твоему, я пустое место? Я тебя уничтожу. Увидимся в аду, в которой ты меня поверг. Долго это не продлилось. Всего несколько дней. А потом она почувствовала себя слабой и беспомощной. Что она может? Разве она сумеет хотя бы пожаловаться на этого бартока Придется держать все в себе. Ведь ей не под силу даже произнести это мерзейшее из слов. Она сгорит со стыда. Это ее убьет. Месть невозможна. Джозеф уехал погостить к отцу, что казалось последним оскорблением, пока он не сообщил, что откликнулся на вакансию в Эдинбурге. Один телефонный звонок в неделю. Вот и все, что ей будет дозволено. Границы, мама. Горит все глубже падала в пропасть. Дни в постели, негромкий безответный стук Аниса в дверь, недоеденный гренок недочитанная брошенная книга, ощипанные и растертый в пальцах Крокус. Вода ледяная, пора из ступора. Сейчас он наверняка уже в обратном поезде в Лондон, но он настоял на том, чтобы провести день с Ясмин, прежде чем ей, давшей ему жизнь, будет позволено его увидеть. Что она знает? Что известный Ясмин? Я расскажу ей, мама, но не раньше, чем буду готов. Он снова употребил это слово «мама». Понимает ли он, сколько боли оно ей причиняет? Гарриетт приложила все усилия, чтобы не походить на свою мать. Она любила свое дитя, по-прежнему любит его всем сердцем, всем своим существом, в то время как ее мать была не просто отстраненной. Она была жестоко любила только Гектора, жалела, что Гарриетт не умерла вместо него. И прямо так и сказала, всего однажды, она сказала, Я хотела сына, а не дочь». «Мама говорила не всерьёз», — сказал папочка. «Она просто сердится». «Тогда почему она так сказала?» — рыдала гарет После того, как Джозеф вызвал её на разговор, она поначалу обливалась слезами, но только не при нём. Нельзя, чтобы он увидел или услышал. Она была осторожна, как всегда оберегала его, скрывала свою ярость от окружающих. А это было несложно. Всеобщее внимание занимала больная малышка. Разумеется, все чувствовали, что творится что-то неладное. Бедняжка Розалита в глубоком расстройстве помирилась с Анисой и практически погрузилась в траур. Нужно постараться вести себя как обычно, пока Розалита не позвала гробовщика. Или еще хуже, священника. Гарри от дрожа вылезает из ванны и кутается в чистое белое полотенце.